Глава первая. Кларенс Скип. «Ты так и намерен просто сидеть и бездельничать, Эрик? Или поможешь мне мыть посуду?» Эрик Чандлер оторвался от просмотра местной газеты и проглотил вертевшийся на языке резкий ответ. Предыдущие два часа он провел мое и полируя Бентли, пустая трата времени, учитывая, что погода снова менялась. Апрель выдался никудышным, с постоянными шквальными бурями, налетавшими с моря. В кухню Эрик пришел весь промокший и замерзший и вовсе не испытывал желания помогать матери в мытье посуды или в других делах. фелис Чандлер, которая прежде склонялась над печью, теперь распрямилась, держа в руках противень с итальянским печеньем Флорентини, каждая из которых представляла собой идеально подрумяненный золотисто-коричневый диск. Она поставила противень на разделочный стол и, взяв лопатку, стала перекладывать выпечку на тарелку. Иногда Эрик удивлялся, как матери удается готовить такую вкуснотищу, особенно с учетом того, что яйца и сахар до сих пор по карточкам, хотя после окончания войны прошло уже восемь лет. Но филис всегда каким-то образом ухитрялась обходить подобные препятствия. Когда белый хлеб снова появился в продаже, мама приволокла его из городка сразу в двух сумках, а свой мясной рацион... на которой выделялось один шиллинг и восемь пенсов, она всегда растягивала дольше любых разумных пределов. Копошащаяся в кухне мать напомнила Эрику хлопотливую ежиху, как там звали героиню той книжки, которую она читала ему в детстве. «Ухти-тухти». Вот именно. Вроде как о приключениях ежихи по судомойке, живущей в озерном крае. Не то чтобы там много чего случалось, Мать была вылитая ухти-тухти. Низенькая, кругленькая, даже одета точно так же, расшитая цветами платье с белым передником на объемистом животе. И колючая. Уж точнее слова для описания не подберешь. Эрик бросил взгляд на раковину. Последние два дня мать была очень занята, готовя еду на выходные. Яйца вкрутую, суп из колотого гороха, цыпленок по-королевски. Мелисса джеймс ждала гостей и как всегда предельно точно сообщила что они изволят кушать погода определенно располагала к супам и горячим блюдам и в кладовой на всякий случай хранились пары каплунов и нога ягненка копченая рыба и каша на завтрак коктейль том коллинс шесть живот у эрика заурчал напоминая что пуст с самого обеда когда мать снова отвернулась он протянул руку и ухватил одно флорентине. Течение было еще очень горячим, и Эрик быстро перекинул его с ладони на ладонь. «Я все видела», — объявила Филис. «Ну и как ей это удалось? Она ведь стояла спиной к нему, задом кверху». «Их там еще полным-полно осталось», — сказал сын. Аромат сухофруктов и золотистого сиропа щекотал ноздри. «Ну Но почему она такая хорошая повариха?» «Это не для тебя, а для гостей, мисс Джеймс!» «Я всего-то взял одну штучку, гости мисс Джеймс, и не заметят пропажи!» Эрику частенько казалось, что он угодил в ловушку, причем с самого момента рождения. Он не мог припомнить времени, когда бы не был привязан к своей матери, причем не как полноценный член семьи, но как своего рода довесок, мотающийся на лямке ее фартука. Отец его был армейским капитаном и пришел в настоящий восторг, когда разразилась Великая война. Он мечтал о медалях, славе и о том, как навешает Бошем, а взамен получил пулю в голову в каком-то далеком местечке, название которому Эрику даже выговорить толком не удавалось. Эрику было семь лет, когда пришла похоронка, он до сих пор помнил свои тогдашние чувства, вернее, их отсутствие. Трудно скорбеть по человеку, которого едва знаешь. Они с матерью жили уже тогда в Толли на Отере, в домике, таком маленьком, что одному приходилось прижиматься к стенке, чтобы дать другому пройти. В школе Элик не блистал, а потому, окончив ее, перебивался разными заработками в Тоуле, в пабе, в лавке мясника, в местном порту, но нигде надолго не задерживался. Хотя к началу Второй мировой Эрик достиг призывного возраста, в армию его не взяли, он родился косолапом. В детстве мальчишки дали ему прозвище Уволень, а девчонки даже не смотрели в его сторону и вечно хихикали, когда он ковылял по улице. Эрик записался добровольцем в местное ополчение, но даже там никто не был ему рад. Война закончилась... То Тууле поселилась Мелисса Джеймс, и Филлис поступила к ней в услужение. Поскольку выбора у Эрика, по большому счету, не было, он последовал за матерью, которая совмещала должности экономки и поварихи. Он стал дворецким, шофером, садовником и разнорабочим в одном лице. Но не посудомойщиком. Вот на это он никогда не подряжался. Теперь, когда Эрику уже исполнилось 43, он начал понимать, что больше от жизни ждать нечего. Что ж поделать, если такие карты достались ему при раздаче? Его удел мыть машину, полировать серебро, говорить «Да, мисс Джеймс» и «Нет, мисс Джеймс». Но даже в модном красивом костюме, который хозяйка ему купила и обязывала надевать, когда он возил ее в город, Эрик по-прежнему оставался увольнем и останется им навечно. Он откусил от Флорентини, уже немного поостывшего, посмаковал брызнувшее на язык масло. Это тоже часть ловушки. Мама вкусно готовит, а он ест ее, стряпню и толстеет. «Если проголодался, в жестянке есть кокосовые печенье», сказала Филис, немного смягчившись. «Они черствые. Давай подержу их пару минут над плитой, и они сразу станут первый сорт». Даже проявляя заботу, мать ухитрялась его унизить. Ему что, полагается благодарить за объедки, которые остались после Мелисы Джеймс и ее приятелей? Сидя за столом, Эрик чувствовал, как внутри его закипает гнев. Он заметил, что с некоторых пор гнев этот стал более темным и куда менее контролируемым. И не только гнев, но и другие эмоции тоже. Чандлеру подумалось, не стоит ли поговорить об этом с доктором Коллинзом, лечившим его от простуды и мозолей. Доктор Коллинз всегда держался с ним по-дружески. Но Эрик знал, что не сделает этого. Не расскажет никому про обуревающие сердце чувства, потому как не его вина, что они постепенно накапливаются и ничего тут не изменить. Лучше уж держать их внутри. Это его тайна. Если только Фелис уже не проникла в нее. Иногда по тем взглядам, которые она бросала на сына Эрик начинал подозревать, что так оно и есть. Хлопнула дверь и в кухню вошла Мелисса Джеймс в брюках с высокой талией, шелковые рубашки. и пажеской курточки с золотистыми пуговицами. Эрик проворно вскочил, оставив на столе недоеденное печенье. Филисс повернулась, вытирая руки о передник, словно давая им понять, как сильно занята. «Нет нужды вставать, Эрик», — произнесла Мелисса. Родилась она в Англии, но так долго проработала в Голливуде, что в некоторых ее словах безошибочно угадывался гнусавый американский акцент. «Я просто хочу прошвырнуться в тоули». «Мне вас отвезти, мисс Джеймс?» «Нет, я возьму Бентли». «Я только что закончила его мыть». «Чудесно, спасибо». «Какое время изволите ужинать?» спросила Филлис. «Я как раз и зашла сюда, чтобы это обсудить. Фрэнсис нынче уезжает в Барнстепл. У меня немного болит голова, так что я сегодня рано отправлюсь на боковую». «Ну вот опять», отметил про себя Эрик. «Англичанка сказала бы лягу спать». а не «Отправлюсь на боковую». Американизмы увешивали Мелису словно дешевое украшение. «Могу подогреть вам супчик, если угодно». В голосе филис прорезалась забота. С ее точки зрения суп был равносилен лекарству, только обладал еще большим эффектом. «Мне тут подумал, что вы можете навестить вечером свою сестру. Эрик отвезет вас на Бентли». «Это так мило с вашей стороны, мисс Джеймс». Сестра Филлис, тетка Эрика, жила в Бьюде, немного дальше по побережью. Ее с недавних пор не здоровилась, речь шла о возможной операции. «Я буду к шести», — продолжила Мелисса. «И как только вернусь, вы оба свободны, как пташки. И приятного вам вечера». Эрик словно бы лишился дара речи. Такое происходило всякий раз, стоило Мелиссе Джеймс войти в комнату. Причина заключалась не только в том, что Мелисса была удивительно красива. Она вдобавок была еще и кинозвездой. Едва ли нашелся бы в Англии человек, который не узнал бы эти белокурые волосы, почти по-мальчишески коротко остриженные, эти пронзительно-голубые глаза и фирменную улыбку, только выигрывающую в обаянии благодаря тонкому шраму в углу рта. Даже сейчас, проработав на нее не один год, Эрик не мог до конца поверить, что это небожительница, и в самом деле находится в одном с ним помещении. Когда он смотрел на мисс Джеймс, то представлял себя в кино, и женщина это казалась ему возвышенной и недоступной, словно на экране. «Значит, до скорого!» Мелисса развернулась на каблуках и вышла из кухни. «Вы бы зонтик захватили, мисс! Вроде как дождь собирается!» — крикнула ей вслед Фелис. В ответ Мелисса только вскинула руку и скрылась из виду. Филлис выждала несколько секунд, а потом повернулась к Эрику. «И что это, скажи на милость, ты творишь?» — сердито спросила она. «В смысле?» — Эрик напрягся. «Опять ты на нее пялился самым возмутительным образом». «Да не пялился я. Глазище как блюдца!» фелис уперла руки в боки, но прямо вылитая ухти-тухти. «Будешь так себя вести, добьешься, что нас обоих вышвырнут отсюда!» «Мама!» Эрик чувствовал, как ярость волнами вскипает в нем. «Я иногда пытаюсь понять, что с тобой не так, Эрик!» Продолжила женщина. «Сидишь тут все время один, как сыч. Это ненормально!» Эрик зажмурил глаза. «Ну вот, опять начинается», — подумал он. «Тебе давно пора найти себе подружку, с которой ты мог бы выйти погулять. Да, знаю, что ты не красавчик. И про твою ногу тоже помню». И все-таки, вот хотя бы та девчонка из Мунфлауера, Нэнси, я знаю ее мать. Замечательная семья, очень приличные люди. Почему бы тебе не пригласить Нэнси на чай? Он не перебивал мать, голос ее постепенно словно бы отдалялся. Эрик понимал, что однажды его терпение закончится, и он не сможет больше сдерживаться. И что тогда? Ответа он не знал. Мелисса вышла из кухни и пересекла холл, направляясь к парадной двери. Холл не был заслан коврами, и она почти механически, не сознавая, что делает, старалась ступать как можно тише, чтобы половицы не скрипнули. Хорошо бы выйти из дома, избежав очередной стычки. Разве у нее и без этого мало забуд? Фелис не ошиблась, на улице явно собирался дождь. Впрочем, он всю неделю почти не прекращался, Но Мелиссе не хотелось брать зонтик, который всегда казался ей дурацким изобретением. То капли затекают под него снизу, то ветер норовит вырвать его из рук. Мисс Джеймс пользовалась зонтом только в том случае, если кто-то держал его над ней, пока она находилась на съемочной площадке или выходила из автомобиля перед премьерой фильма. Но такие случаи – дело другое. Там от нее ожидают подобного поведения. Теперь же Мелисса сняла с подставки для шляп возле двери непромокаемый плащ и набросила его на плечи. Кларенс Кип она купила в миг рассудка. В такие минуты Мелисса могла приобрести почти все, что угодно, и за любую цену, не думая о последствиях. Странное название для дома. Кип термин, обозначающий главную башню замка, последний оплот сопротивления. Но Мелисса не собиралась ни от кого обороняться, и хотя дом понравился ей с первого взгляда, ничто в нем не напоминало замок. Кларенс Кип представлял собой затейливое строение времен Регентства, возведенное сэром Джеймсом Кларенсом, военачальником. Ему довелось сражаться во время войны за независимость США и исполнять должность губернатора Ямайки. Вероятно, именно там Кларенс и почерпнул вдохновение, поскольку Дом его был построен по большей части из дерева, выкрашен в ослепительно-белый цвет и снабжен элегантными окнами, которые смотрели на просторные пустые лужайки, спускающиеся к морю. По обе стороны от парадной двери тянулась широкая веранда, а из расположенной прямо наверху главной спальни имелся выход на балкон. Лужайки были почти идеально ровными и покрытыми роскошной, чуть ли не тропической зеленью. Разве что пальм не хватало. Такой дом мог стоять где-нибудь на плантации в колониях. Поговаривали, что однажды тут останавливалась королева Виктория. Некоторое время усадьба принадлежала Уильяму Рейлтону, архитектору, спроектировавшему колонну Нельсона на Трафальгарской площади. До того, как попасться на глаза Мелисси, Кларенс Кип долго стоял заброшенным, и она прекрасно осознавала, что... Вернуть дом к прежней роскоши времен регенства обойдется в кругленькую сумму. Однако то, насколько кругло окажется эта сумма, стало для нее неприятным сюрпризом. Не успела новая владелица победить сухую гниль, как началась борьба с сыростью. Ущерб от прорвавшегося водопровода, трещины в фундаменте, просевшие углы. Проблемы дюжинами выстраивались в очередь за ее автографом, причем расписываться всякий раз, непременно проходилось в банковском чеке. Тут невольно призадумаешься, а стоило ли оно того. Да, дом был красивый, ей нравилось в нем жить. Просыпаться и наслаждаться видом на море и шумом прибоя, прогуливаться по саду, когда погода позволяла, приглашать гостей на вечеринки в выходные. Но подчас Мелисса начинала склоняться к мысли, что эта борьба истощила ее во многих смыслах. В финансовом уж точно. Как она позволила событиям выйти из-под контроля? Пять лет прошло с тех пор, как мисс Джеймс участвовала в голливудском фильме, три года как вообще снималась. Она целиком отдалась жизни в Тоуле на Уотере. Ремонтировала дом, налаживала бизнес, играла в теннис и бридж, каталась верхом, заводила друзей, вышла замуж. Впечатление создавалось такое, будто Мелисса решила превратить свою жизнь в... величайшую из всех сыгранных ею ролей. Естественно, банкир предупреждал ее, бухгалтеры постоянно слали записки, в ушах до сих пор звенели вопли агентов, звонивших по телефону из Нью-Йорка, но Мелисса слишком упивалась собой, чтобы прислушиваться к ним. У нее за плечами была череда успешных фильмов в Англии и в Америке, ее лицо украшало обложки журналов Women's Weekly, Life и даже после того, как ей довелось сыграть с Джеймсом Кэгни. Тру детектив. Она не сомневалась, что вновь получит работу, если та ей понадобится. Она ведь Мелисса Джеймс. Если она захочет вернуться в кино, то станет даже более великой, чем когда-либо прежде. И это скоро произойдет. Каким-то образом Мелисса позволила звалить себя счетами так, что продохнуть стало невозможно. Она выплачивает жалование пятерым слугам, содержит яхту и двух лошадей, Купленный ею бизнес, отель «Мунфлауэр», по меньшей мере половину года полон под завязку и должен, по идее, приносить солидную прибыль. И вместо этого от него одни убытки. Ее уверяли, что инвестиция окупится, но пока никакого дохода почему-то не видно. Но что еще хуже, ее агенты, как английские, так и американские, утверждают, что якобы теперь, когда мисс Джеймс перешагнула сорокалетний рубеж, Для нее доступно не так много ролей, как она считала. Оказалось, что за это время появились молодые актрисы, унаследовавшие ее мантию, Джейн Мэнсфилд, Натали Вуд, Элизабет Тейлор, и ей, нет, вы только подумайте, предлагают играть их матерей. И самое ужасное то, что за подобные роли щедрых гонораров ждать не приходится. И все-таки Мелисса не унывала. Не такой у нее был характер. когда много лет назад она начинала актрисой на вторых ролях в малобюджетных отечественных картинах из так называемой категории «дешево и быстро», которые британские продюсеры снимали только в силу необходимости, то грезила о том дне, когда станет кинозвездой мирового уровня и была непоколебимо уверена, что однажды это непременно случится. Мелисса принадлежала к тем людям, которые всегда добиваются чего хотят. Вот и сейчас она была преисполнена оптимизма. Не далее, как сегодня утром мисс Джеймс прочитала замечательный сценарий. То был триллер, в котором она намеревалась сыграть главную роль. Женщину, чей муж задумал ее убить, а когда покушение пошло не по плану, выставил супругу в качестве виновной. В режиссеры прочили Альфреда Хичкока, а это значит, что лента наверняка станет лидером проката. Да, это верно, что главную роль ей пока, собственно, никто еще не предложил, Через пару недель, когда мистер Хичкок приедет в Лондон, она отправится навстречу с ним. Но Мелисса не сомневалась в успехе. «Да, героиня значительно моложе, однако роль вполне ведь можно переписать под нее», продолжала рассуждать актриса, нисколько не сомневаясь, что сумеет очаровать режиссера и сценаристов. Все эти мысли роились в голове Мелиссы, пока она подходила к двери. Но прежде чем она успела распахнуть ее, позади послышались шаги. Мелисса сразу поняла, что это Фрэнсис Пендлтон, и ее муж спускается по лестнице. На краткий миг она испытала искушение спешно покинуть дом, как если бы просто не заметила супруга. но ну, а потом одернула себя. Ну что за ребячество? Да и все равно не сработает, уж лучше пройти через это. Мелисса повернулась и с улыбкой произнесла. А я как раз собиралась уходить. Куда? В отель. Хочу поговорить с Гарднерами. Может, и мне с тобой пойти? Нет, не стоит. Я всего на полчасика. Удивительное дело, насколько сложнее играть, когда перед тобой нет камер, огней и толпы человек в пятьдесят, без заранее написанного текста, когда играть приходится себя саму. Мелисса старалась выглядеть естественной, делая вид, что все в порядке. Однако партнер смотрел на нее с сильным подозрением. Для него это была не игра. С Фрэнсисом Мелисса познакомилась на съемках своего последнего фильма, происходивших в Англии. Тогда-то она волею судьбы и оказалась в родном графстве. Картина «Заложница судьбы» — триллер, основанный на романе Джона Бьюкина, где Мелисса играла молодую мать, разыскивающую похищенную дочь. Впоследствии провалилась в прокате. Некоторые сцены снимались в Девоне, и Фрэнсиса приставили к ней в качестве личного помощника. Хотя он был на 10 лет моложе, между ними сразу проскочила искра, а потом дело приняло самый серьезный оборот. Безусловно, в романах во время съемок не было ничего нового. По правде говоря, Мелисса не могла припомнить ни одного фильма, во время создания которого не состояла бы в романтической связи с кем-нибудь из актеров или членов съемочной группы. Но в этот раз все оказалось иначе. Каким-то образом, когда была отснята последняя сцена и все разъехались по своим делам, Фрэнсис так и остался рядом, и милиса поняла, что он твердо решил придать их отношениям постоянный характер. А почему бы и нет? Фрэнсис был хорош собой, с волнистыми волосами, загорелой кожей и в превосходной физической форме. Последним двум достижениям он был обязан своей парусной яхте «Сандоунер». Пендлтон был умен, и, что самое важное, безоговорочно предан Мелиссе. И не такая уж эта неподходящая партия, как сперва могло показаться. Родители его были богаты. Отец Виконт и владелец поместья в двадцать тысяч акров в Корнуолле. На самом деле молодого человека следовало именовать достопочтенный Фрэнсис Пендлтон. И хотя он не являлся наследником земли и титула, предпочитая не пользоваться почетной добавкой к имени, это был в высшей степени завидный жених. Едва об их помолвке стало известно, как новость замелькала в светской хронике всех лондонских газет, и Мелисса поняла, что поступила правильно. Когда она вернется, наконец, в Голливуд под ручку с красивым и элегантным английским аристократом, то недвусмысленно заявит всем о себе. Когда речь зашла о покупке Кларенс Кип? Фрэнсис был единственным, кто поддерживал Мелиссу. И не просто поддерживал, но и всячески подталкивал ее к этому. И теперь она поняла, почему. Усадьба располагалась поблизости от его малой родины. Семейные владения Пендлтонов находились в соседнем графстве, и хотя родители отказались общаться с сыном, им пришлось не по нраву читать сплетни в газетах. Это был именно тот стиль жизни, о котором Фрэнсис всегда мечтал. Он не помогал жене с отелем, с лошадьми, да и вообще ни в чем не помогал. Фрэнсис даже с постели не вставал раньше десяти. В придачу к трофейной жене он заполучил также и собственное имение. Мелиса смотрела, как он стоит у подножия лестницы. В синем свитере и белых брюках, словно собрался поплавать на яхте, содержать которую они больше не могли себе позволить. Стараясь подобрать нужные слова, Фрэнсис сжимал и разжимал кулаки. Ей подумалось, что он становится все более и более никчемным. Иногда, а правильнее сказать довольно часто, Мелисса винила мужа в принятых ею решениях, как будто он изначально составил коварный план, как затянуть ее в свой мир. «Думаю, нам нужно поговорить», — сказал он. «Не сейчас, Фрэнсис. Эти противные гарднеры меня уже заждались». «Ну ладно, тогда как вернешься?» «А разве ты не собираешься сегодня в оперу?» «Мне казалось, мы оба туда идем». Он нахмурился. «Нет, я пас». Мелисса надула губки. «Извини, милый, у меня голова болит. Ты ведь простишь меня, да? Я хочу лечь спать пораньше». «Хорошо, если ты не идешь, я тоже останусь дома». Мелисса вздохнула. Вот этого ей хотелось меньше всего. У нее уже имелись свои планы на вечер. «Не валяй, дурака», — сказала она. «Ты ведь давно уже мечтал поехать в оперу и прекрасно знаешь, что одному без меня тебе там будет лучше. Ты всегда говоришь, что я засыпаю во втором акте. Потому что это так и есть. Мне не нравится опера. И не понимаю сюжета, там нет никакого смысла. Если дело дойдет до препирательств, будет только хуже». Мелисса подошла к мужу и положила ладонь на его руку. Не хочу быть эгоисткой и лишать тебя удовольствия, милый. У меня сейчас полно забот. Отель, новый сценарий и все такое прочее. А завтра или послезавтра мы обязательно поговорим. Ей хотелось придать своим словам легкость. Я ведь никуда не денусь. Но Фрэнсис отнесся к последней фразе серьезно. Прежде чем жена успела убрать руку, он схватил ее и крепко сжал. «Ты ведь не бросишь меня, милиса Ты знаешь, что я люблю тебя, как прежде. Я готов ради тебя на все». «Но, разумеется, знаю. Нет нужды напоминать об этом». «Если ты меня оставишь, я умру. Я просто не смогу без тебя жить». «Перестань нести чепуху, Фрэнсис». Она попыталась высвободиться, но муж ее не отпускал. Мелисса не сдавалась. «Я не могу сейчас говорить». Женщина понизила голос. «Эрик и его мать в кухне». они нас не слышат но могут выйти в любой момент франсиско попался на удочку и она знала что так и будет он отпустил ее руку и милиса сразу шагнула назад отступив на безопасное расстояние меня не дожидайся сказала она поезжай заблаговременно а то еще придется потом плестись за каким нибудь трактором и опоздаешь к началу представления ты же вроде как всего на полчаса уходишь а вдруг задержусь Не могу ручаться, как долго мне придется там пробыть. Я хочу потолковать с гарднерами по поводу счетов. Вообще-то есть у меня одна идея, способная их встряхнуть. Это ты о чем? Потом расскажу, после того, как повстречаюсь с ними. Завтра поговорим, милый». Мелисса уже почти ушла, но тут послышались пыхтение и стук когтей по доскам пола, и появилась собачка, бегущая через холл к хозяйке. Собака была из породы Чау-Чау, плотный комок рыжеватой шерсти с курносой мордой, треугольными острыми ушами и темно-пурпурным языком. Мелисса не удержалась. Радостно взвизгнув, актриса присела и запустила пальцы в шерсть псины около шеи, там, где она была гуще всего. «Малыш Кимба!» — проворковала женщина. «Как поживает мое солнышко!» Она поднесла лицо к морде пса и не отодвигалась, пока тот облизывал ей нос и губы. «Как поживает мой любимый мальчик? Мамочка ненадолго отлучится, только в город сходит. Я скоро вернусь. Ты ведь будешь дожидаться меня в постельке, да?» Фрэнсис скривил недовольную мину. Ему претела идея пускать собаку в кровать, но он промолчал. Так доступай, ах ты моя золотца! Мамочка скоро придет!» Мелисса распрямилась. и посмотрела на мужа. Наслаждайся оперой. Увидимся завтра, сказала она. После чего и в самом деле ушла, выскочив за порог и прикрыв за собой дверь. А Фрэнсис остался стоять в коридоре, угнетенной мыслью, что жена питает куда больше нежности к чау-чау, чем к нему.